Школа для маленьких драконов. Малес. «И рассказывай!» – протянул мне бокал с очень дорогим виски директор школы. «И даже не пытайся увильнуть. Чтобы ты лично кого-то привел ко мне и попросил присмотреть? Но это кроме того, что мы лет триста уже не виделись». Еще разок тукнул меня он. «Так сильно обиделся или соскучился?» «А я, между прочим, женился!» – продолжал он. Так и я, между прочим, уже поздравил. Раз пять хмыкнул я с удовольствием, делая глоток. Или ты теперь от меня подарок ждешь? Давай уже, хвастайся. И есть чем, сразу растянул он рот душей. Мина – бежевый дракон, даже почти жемчужный. Знаешь, сколько у меня соперников было? Он на минуту замялся, а потом ткнул в мою сторону пальцем. Вот тьфу на тебя, скользкий, как сопли. Я о тебе вообще-то хотел узнать. «Так кого ты ко мне привел? И где сам был?» «Дальнюю родственницу предположил я, а Марли подозрительно прищурился. Ну я ж только вернулся, и то пока еще не на совсем. Ты представляешь, что начнется, когда я до дворца доберусь? Мне точно будет не до нее. А она из такой глубинки пропадет без присмотра. Жалко же». «Тебе?» — его брови чуть в не уползли. «Это да, это я перегнул. Ладно, допустим». — Из каких она? — Дымчатый, — пожал я плечами, снова отпивая. Ой, врешь ты мне, — погрозил пальцем директор. — Лучшему можно сказать единственному другу. Так вот, он упер руки в бока. — Нет, пока не расскажешь мне правду. Я задумался. Можно, конечно, отшутиться или вообще плюнуть и забрать Ирис таки с собой. После ее признания о возрасте я уже не был уверен, что ей вообще нужна эта школа. Но мне было бы спокойнее, если бы Марли был с ней рядом. Меньше знаешь, крепче спишь, еще раз попробовал предупредить я. Да выспался я уже за последние триста лет, фыркнул он. Столько, что уже и не влазит. Говори давай. Я ее случайно нашел на пограничной территории, и, собственно, из-за договора девушка совсем не умеет контролировать форму дракона, состроил я грустную мину и развел руками. Так что я как раз по адресу ее привел. А насчет дымчатого, ну да, приврал немного. «Если ты сейчас скажешь, что она черный, или вообще твоя дочь?» – заворчал директор. «Жемчужный» – оборвал его я, внимательно следя за реакцией. Про Белого даже ему говорить не стоило. Я дал ей таблетки для маскировки. И родословно. Этого должно хватить, чтобы не привлекать лишнего внимания. Первый раз видел, чтобы Марли не мог найти слов. Он глупо пялился на меня и как рыба молча открывал и закрывал рот. Тогда понятно, почему ко мне. Наконец вздохнул он, понурив плечи. Вся веселость с него сразу же слетела. Не решил еще? Нет. Я отставил стакан и очень ст пристально на него посмотрел. Все очень не вовремя. И вот этого самого времени мне чуть-чуть и надо. Я дал ей свое кольцо. Как обухом добил его я. Парми тебя все еще ждет, напомнил он мне о неприятном. Не дождется, буркнул я. Я надеюсь, тебе больше ничего объяснять не надо. Да понял я, махнул директор рукой, залпом опустошая свой стакан. Когда ты просто так-то приходил? А пармей? ну, будь осторожней, она приобрела большое влияние, даже слишком. Думаешь, удивил? Теперь уже я задрал свои брови. Да это всегда был ее единственным стремлением и желанием. Ну да, ну да, закивал он, о чем-то задумавшись, а потом махнул рукой в сторону выхода. «Иди уже, присмотрю я», — он хитро заулыбался, — «за твоей дальней родственницей». Я тоже к криво усмехнулся, правда, по другой причине. Подумал, что теперь Марли будет так и снова мечтать о спокойном сне. Или дне. Тут уж как повезет. А мне и впрямь пора. Зайти попрощаться или нет, как не оттягивая, а решать только мне. Я вздохнул и пошел в сторону жилых кварталов. Домик, выделенный Ирис, хоть и был маленьким и скромным, зато его дали ей в личное пользование по моей просьбе. Ни к чему я соседя, она и так себе быстро развлечения найдет. По дороге все думала, что сказать-то. Вариантов куча, но все дурацкие, а говорить в итоге ничего и не пришлось. Девушки не было в домике. Я осмотрелся еще раз. Пару вещей на кровати, каких-то книг везде. Зачем ей столько? Но личного ничего. Хотя оно и понятно, я же сам все и спалил. Хотела уже уйти, но в глаз запрыгнул зайчик от предмета на столе. Маленький фруктовый нож тот самый. Я улыбнулся и глянул на свою руку. От раны и следа не осталось. Зато как личная вещь, на случай чего, вполне сойдет. Сунул ее в карман на руке и, развернувшись, вышел. Впрочем, рассчитывая вскоре вернуться. Ирис. Когда я очнулась, то поняла, что на дворе глубокая ночь. Интересно, Мало уже ушел? Скорее всего, да. А то, что не попрощался, ну так сама тут сидела над книгами. Да и я лучше всех знала, что со мной сложно. Вот только застарелые привычки не отодрать и не выкинуть, так что либо все вместе принять, либо все вместе оставить. Возможно, именно это он и сделал. Грустно вздохнув, я потянулась и подошла к окну. Странное дело, но как, как только мало не стало рядом, меня отпустило. Симпатия осталась, а вот остального нет. Действительно, стоит ему спасибо сказать, наверное. И узнала я действительно немало интересного. Хотя подозреваю, что это все открытие только для меня. С другой стороны, как Тимпирская академия за такие бы знания почетным титулом наградила и маленьким земельным наделом. Итак, самое важное. Самый старый дракон в совете возрастом чуть более полутора тысяч лет. А значит, либо мал мне соврал, либо в совет он не входит. Хотя это крайне странно. Может, просто обсчитался? Тоже плохо верится. Дальше. Повелителя драконов называют Зилам. Его действительно давно не видели. Лет 300 назад он просто молча покинул дворец и все. По слухам, переде... перед этим он впал в сильную печаль. Что его до такого могло довести? Перебрав массу вариантов, в голову пришло самое очевидное. Женщина? Ну, допустим. Хотя, с другой стороны, по моим личным наблюдениям, всякие там императоры, вожди и повелители не страдают ни отсутствием женского внимания, ни особо трогательной любовью к этим самым женщинам. Так что совсем не факт. С другой стороны, это у людей так. А люди, как известно, редко вообще страдают верностью на всю жизнь. Это скорее исключение, чем правильно. А у драконов вот все природой ограничено. Очень смутно, буквально между строк я нашла, что так было не всегда. Раньше не было такого уж четкого деления на кланы всей этой фигни с противоположностями. И все время ссылаются на какую-то детскую сказочку о мировом дереве и двух братьях. Только вот сказочек в школьной библиотеке нет. А мне теперь до зарезу надо об этом узнать. То условно дыра во всей этой информации. Е потерла виски, от усталости мысли путались. Что еще? Ага, так вот, если откинуть прошлое, то сейчас все просто. Повелитель, совет, шесть старейшин, глава двенадцати кланов, Причем три черных, а жемчужных один. Ну, тут понятно, явно по численности представителей так вышло. Черное золото, живая тьма и преданный повелителю. Последний клан явно знает толк в облизывании тех самых мышц, на которых обычно этот повелитель сидит. Ну, судя по названию. Кланы красного пламени и ясной зари, глубокой воды и лазурного льда, золотой песок и изумрудной тернии, чтобы это не значило, синее небо и небесный шторм. И вот совсем не оригинально. Я бы точно что-то по заковыристи придумала. И последний клан – клан яркого жемчуга. Куда, похоже, меня в конце дорожкой приведет, если я каким-то чудом не умудрюсь цвет шкурки поменять. В принципе, та же морда только в профиле у людей. Император, три герцога, круг императора, что тот же совет, и девять графов, которые по трое входят в герцогство. У эльфов и гномов вроде все иначе, но они скрытны до ужаса, и к себе даже таракан так просто не пропустят. В животе крякнула, и я резко осознала, что желудок пытается добраться до позвоночника, чтобы хоть костей покладать. А мозг тут же решил, что свободен, и отказывался дальше перерабатывать информацию, пока я ему топливо не подкину. Ну, если так-то разобраться, то да, что у нас самое главное в любом доме? Кухня, уборная и библиотека. Остальное так, просто пристройки. Подгоняемая зверским голодом, я вылетела в коридор, пытаясь припомнить, где столовая. И да, пусть там сейчас никого, хотя это как раз и прекрасно, а замки и пометка чужой имущество» меня никогда не останавливали. В коридоре были темные и пустые, хотя тоже логично, ночь на дворе. Но, блин, я ж тут впервой, так что, пробегая в третий раз мимо картины с каким-то бородатым мужиком в немыслимой шляпе, поняла, что заблудилась и резко тормознула. Желудок снова требовательно зарычал. Да так, что эхо раскатилось по пустому коридору раза три с срикошетив от стены. «Кто здесь?» – раздался испуганный голос из приоткрывшейся двери, и мы оба, я и мой желудок, сильно обрадовались. Подозреваю, что свет счастья, льющийся от моей улыбки, прямо так и ослеплял, потому что владелец голоса тут же постарался сбежать. «Да сейчас!» – ловко просунув ногу в щель, я остановила отчетные попытки и, проскользнув внутрь, намотала его ночную рубашку на кулак, заглядывая прямо в глаза. В предвкушении позднего ужина с края моей губы непроизвольно полилась слюна, которую я, недолго думая, со смачным звуком засосала обратно. Бедняжка выпучил глаза и болезненно побледнел. «Не спишь», — удовлетворенно кивнула я. «Сплю», — возразил парень, зачем-то отрицая очевидное. «Я это, лунатик! Во! Где кухня, лунатик?» Сразу перешла я к главному. «Кухня?» — еще сильнее побледнел парень и как-то малость осел. Я невкусный. Идиот, констатировала я, чтоб тебя сожрать, зачем мне кухня? Здесь тоже вполне уютно. Но у меня пост, так что мне бы чего-то еще. Там, пытаясь осознать выплесную на него мною слова, дрожащим пальцем откнул мне за спину. Налево, потом два пролета прямо вниз. Вниз, осознала я свою ошибку и за мудумчивость закусила губу, уже по привычке засасывая набегающую слюну. «Значит так!» — снова обратила я внимание на своего собеседника. «Веди! А то от голода я что-то плохо соображаю». «Так на кухне еды нет?» — удивленно заморгал он. «Что значит нет?» — ошарашенно спросила я. «Ну, все остатки отсюда уносят, чтобы гремлины не заводились». «Кто?» — поразилась до глубины души я и еще раз внимательно смотрела парня, заметив его некоторую тучность. «Слушай сюда, лунатик!» Судя по твоей фигуре, кое-что ты себе оставляешь. М? Нет, конечно! Как-то подобрался он и даже постарался выпятить вперед мелко дрожащий подбородок. Это строжайше запрещено. Да! Все стало совсем нехорошо, но я была уверена, что он мне врет. В принципе, знакомство вышло уже эпичным. В самую точку я бы сказала. Так что надо просто его чуть-чуть дожать. Врешь! Безапелляционно заявила я, оглядываю комнату и свободной рукой запирая дверь. И если не найду тут ничего, то сожру твой хвост. Понял? Понял, кивнул он и многозначительно посмотрел на мой кулак, все еще обмотанный его рубашкой. Я медленно размотала, поправила воротник и многозначительно похлопала его по груди. Ну так ищи. По привычке захотелось добавить солдатик или обидная салага, но мое звание пусть и давало опыта и изрядную долю наглости, но авторитетом тут пока не обладало. Хотя ситуация казалась до да жути знакомой. Прямо ночной обыск малого начальства в казарме имперской академии. И результат-то в точности такой же. Уж не знаю откуда. Но через пять минут мне притащили ужин из трех блюд. И счастливый желудок чуть сам навстречу не выпрыгнул. Пока я по-быстрому -по все это закидывала в себя, молодой человек притаился в углу и старался не отсвечивать. Явно считаю, что столь скудного подношения мне будет мало, и я так и сожру его хвост. Вот, кстати, парадокс. Но хвост у драконов, как у ящериц, уже не отрастает. Так что надо за этим следить. Тем не менее, хоть и было немного, но мне хватило. И сразу же навалилась усталость. Представив, в какую даль мне надо тащиться, я даже непроизвольно передернула плечами. Поэтому я смотрелась еще раз, и с удовлетворением, найдя кровать, тоже растянулась на ней. А я, осторожно поинтересовался толстячок, а ты на коврике, зевнула я, сам понимаешь, спать вместе это конфуз. Как ты там правильно сказал? Запрещено. Но на коврике я не усну, не унимался он. Ну, значит, карауль, подытожила я, отворачиваясь на бок. И мух отгоняй. Со спины послышалось недовольное сопетие и тихий скрип половиц. Я приподнялась и, чуть обернувшись, погрозила ему пальцем. «И учти, если кто придет и разбудит, то самый виноват. Насчет того, что мелкий может чем-то там воспользоваться или ослушаться, я даже мысли не допускала. Типашный не тот. Да и он точно чувствует, что и с кем можно, а что нет, ибо именно так и выживает. Сама такая была, первые лет 20 жизни. Так что я зевнула еще раз и, наконец-то, закрыла глаза».